Глава восемнадцатая «Будь проклят тот день, когда я, не послушав совета родителей, поступила в этот проклятый всеми богами скопом медицинский университет», услышал я, как только переступил порог моего временного жилища. «Ведь могла бы стать кем угодно, юристом, экономистом, да хоть инженером-теплотехником, но нет, какие-то напрочь отмороженные черти буквально затащили меня в свой филиал ада». Раздавшийся грохот прервал эту довольно эмоциональную речь, Я же принялся оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда раздается этот грохот. Находился я в небольшой прихожей. Вешалка на стене, тапочки на полу и столик со стационарным телефоном. Перед дверью половичок. Но вроде бы пока ничего страшного не наблюдается. Разувшись, я нашел домашние туфли, заботливо приготовленные для меня Егорычем. «Ну что ты, Настенька? Все образуется. И из Авакумова ты уедешь, и парня хорошего встретишь, и детишек не прекратишь лечить». Голос Егорыча доносился откуда-то сверху. «Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путем. Поэтому-то первое легко, а второе трудно. Легко промахнуться, трудно попасть в цель». «Аристотель», — пробормотал я, проходя небольшой коридорчик и попадая в большую комнату, из которой проход подарка вел на кухню. Вход в совместный санузел располагался в прихожей. Но хоть это радует, а то я уже мысленно приготовил себя к удобствам во дворе. Но слышимость тут, конечно, я смеюсь и плачу. Подружку точно не приведешь. Вообще, получалась интересная вещь. Оказывается, аристократы не имели права на стороне простым женщинам делать детей, чтобы дары не распылялись. Идиотское правило, но вот оно соблюдалось и отслеживалось. А просто развлекаться, если с головой дружишь и без последствий, да по обоюдному согласию, вполне можно. Точнее, это не поощрялось, но за подобные шалости могли максимум пожурить. А еще можно неодаренных девушек замуж брать. Вот это дозволялось. Таким образом, Дарни уходил на сторону, оставаясь в аристократической среде. В последнее время подобное встречалось довольно часто, потому что кто-то, видимо, додумался, а может и подсказал, что аристократия, как и магия, в этом мире вымирают. Девушки, кстати, тоже могли за неодаренных парней замуж выходить, но только при условии введения мужа в рот. Вот это как раз не поощрялось. И скорее являлось исключением из правил, если, например, в роду только девочки родились, а наследники нужны. Ну и еще в паре случаев, о которых не следовало в высшем обществе вслух распространяться. Это все я узнал, когда выяснял, каким образом местная аристократия кровь обновляет и почему до сих пор не выродилась. И все это прописано в своде гражданских законов. Размышляя подобным образом, я вышел на середину комнаты. Вот здесь все было немного печальней. У стены стоял продавленный диван. У меня от одного взгляда на него заболела спина. У другой стены стул и два вполне приличных кресла. Возле кресел стояли мои чемоданы и сумка. Прямо напротив входа в комнату расположилась крутая лестница. Я подошел к лестнице и взялся за перила, посмотрев наверх. Эта лестница представляла собой настоящее произведение искусства какого-то неизвестного мастера-авангардиста. Очень узкие ступеньки, очень скользкие, и их очень много. Перила выглядят чертовски неудобными и неустойчивыми. Глядя на них, складывается впечатление, что они отвалятся из-за одного неосторожного движения и погребут под собой и лестницу, и часть дома, и всех, кто имел несчастье в этом доме в этот момент находиться. Подумав немного, я попробовал пошатать перила. Нет, мне вовсе не показалось, они могли развалиться в любой момент. В принципе, можно всего-то по этой лестнице туда-сюда бегать много раз в день, и никакие дополнительные упражнения не нужны. Спокойно накачаешь ноги, руки, избавишься от чувства страха и укрепишь вестибулярный аппарат. Да такую лестницу, если подумать, надо за большие деньги сдавать. Все решено. Если смогу вернуться домой, уйду из канцелярии к демоновой бабушке. Найду создателя этой лестницы, и мы с ним замутим неплохой бизнес. Будем сдавать фитосуккубам за большие деньги. Да что уж там, я даже буду лично тренером подрабатывать. Мы озолотимся, я прямо чувствую это». Так же, как и чувствую, что обязательно найду мастера, потому что для него в родном аду наверняка отдельный котел приготовлен. Лестница привела меня на мансардный этаж. Прямо с лестницы я попал в одну большую комнату. Из-за скошенного потолка она казалась меньше, чем та, что была внизу. Огромная кровать, настоящий сексодром посредине комнаты, два огромных шкафа, трюмо, письменный стол и пара стульев. В принципе, жить можно, если абстрагироваться от окружающей действительности. Вот только в этой комнате не было людей. А чьи голоса я тогда слышал внизу? «Ну почему? Почему я не послушала в свое время родителей? Они же пытались оттащить меня от дверей медицинского университета. И почему они все таки не настояли на своем? Ведь сами-то знали, куда сует свою дурную голову их дочурка, с настойчивостью носорога, штурмующая этот олимп и твердящая на одной ноте, что хочет спасать жизни людей, детей. В общем, понятно». Голос раздавался из-за шкафа. «И кто у тебя родители, Настенька?» С натугой проговорил Егорыч и вышел, таща огромную кучу книг. Книги были толстые, старые и пыльные. «Опчи!» Он осторожно опустил стопку книг на пол. «О, Денис Викторович вернулся. А мы вот шкафы освобождаем. Только один шкаф нужно спустить вниз». «Зачем?» Я почесал затылок, представляя, как мы будем его тащить по той жуткой лестнице. «Нет, если уменьшить вес, то будет полегче, но все равно не слишком удобно». «Можно было бы и с размером поэкспериментировать, но почему-то мне казалось, что такого кощунства он не переживет и развалится на куски, когда будет принимать свою изначальную форму». «Как это зачем?» Егорыч уставился на меня и почесал нос. А пче! Вот же пылюка проклятущая!» Он погрозил книгам кулаком. «Шкаф нужен? Куда я твои вещи, барин, разложу? Прямо в чемоданах оставим?» «А здесь?» «А здесь молодая девушка живет. перебил меня Егорыч. «Не делай это, ежели без портков будешь перед девичьей постелью разгуливать». «Она врач», — буркнул я. «И такие вещи не должны ее смущать. Да, Настя?» «Что?» Она высунулась из-за шкафа, и я увидел у нее на щеке пыльный след. «А, да, шкаф. Один шкаф нужно будет спустить». И она мне улыбнулась. «Я это уже понял», — подойдя к книгам, ткнул в стопку пальцем. «Вот это тоже нужно вниз спустить?» «Желательно», — Настя вздохнула. «А нельзя, например, этот раритет просто разобрать на доске и выкинуть на свалку, купив в дом новую мебель?» – поинтересовался я, припоминая, что у меня с собой была довольно крупная сумма денег. «Можно, но это делается только на заказ в соседней деревне у одного мастера, а он уехал в Тверь к больной сестре, и говорят, что его до конца лета не будет», – тихо пояснила Настя. «А готового у него ничего нет, я узнавала», – развела она руками. «Мне нравится это место все больше и больше». Я закатил глаза… И впервые увидел потолок. Он был сделан из деревянных панелей, которые шли по всему потолку волнами, а местами выгибались так сильно, что, казалось, осталось совсем немного до того момента, когда они начнут падать прямо нам на головы. «Интересно, во время дождя он протекает?» «Не должен», — с сомнением произнес Егорыч, потирая потный лоб, размазывая пыль и превращая ее в грязные разводы. А потом они удивляются, почему сюда никто не едет, усмехнулся я, быстро смирившись с подобным положением. Почему-то вспомнилась моя первая съемная квартира на задворках Хада, которую я снимал пару сотен лет. Что я могу сказать? Конкретно этот дом еще пригоден для жизни. Хотя я все равно придумаю достойную месть тому, кто засунул потомственного графа в такие условия, а тому после всего этого покажется развлекательной прогулкой. А почему так эмоционально жаловалась на судьбу Настя? Или я был прав, и поездка в это чудное место не от большой любви к природе, нечисти и местным жителям случилась? Подхватив приличную стопку книг, я пошел к проклятой лестнице, отвлекаясь от планов мести, которые уже практически полностью заняли мое сознание. Надо было отвлечься, а то получалось что-то совсем уж жутко кровавое. Настя тоже взяла несколько штук и направилась следом за мной. «Нет, я прав, это было наказание». Спускался я очень медленно и очень осторожно. Гораздо осторожнее, чем поднимался сюда. Настя шла за мной, и мне казалось, что она уже немного привыкла к этому ужасу. Но если она к лестнице привыкла, то и к местным реалиям и людям привыкнет. К тому же ей вовчиков не надо будет с того света вытаскивать непонятно зачем. «И за что же тебя наказали?» Весь твой вид кричит, что отличница. Я встал на пол и выдохнул с облегчением. «Так получилось, что я разбила лицо сыну ректора». Тихо проговорила Настя, и, по-моему, сломала ему нос. Ты? Я уставился на эту пиголицу. Это был Карлик? Нет, высокий парень, даже чуть выше тебя. Она положила книги на стол. Я последовал ее примеру. И каким прости образом-то умудрилась ему нос сломать, за что я не спрашивал. И так ясно приставать, наверное, пытался козел, причем настойчиво раздела до рукоприкладства дошло. Сковородкой, Настя потупилась. Принимается. Я принялся осматривать ее более внимательно. «Ты не ответила на вопрос Егорыча, твои родители...» «Врачи», — она вздохнула. «Они пытались что-то сделать, но меня все равно на постдипломную практику сюда засунули на полгода». «Ого», — я покачал головой. «Сочувствую и предупреждаю твой вопрос. Меня тоже наказали. За то, что я убил на одной княгини, которой великому князю Дмитрию ноги на балах кусал». Не сковородкой, конечно, забил до смерти это мерзкое создание, но выглядело тоже достаточно эффектно. «Пошли, я тебе кухню покажу, а потом будем решать, что со шкафом делать». И Настя быстро пошла впереди меня на кухню, больше ни о чем не расспрашивая. На кухне не было света, а на улице небо закрыли тяжелые грозовые тучи, и в доме стало резко темно. Когда я щелкнул выключателем, который должен был, по идее, включить лампу, висящую под потолком, ничего не произошло. Я попробовал еще раз. «Безрезультатно». Настя прошла мимо меня с невозмутимым лицом и, подойдя к одному из столов, нагнулась. Я позволил себе полюбоваться вполне аппетитной попкой своей невольной соседки, точнее, ее силуэтом. И тут Настя чем-то там щелкнула. В дальнем углу кухни зажегся светильник. Обычный маленький светильник, слишком маленький для довольно просторной кухни. Сказать, что пользы от него не было никакой, ничего не сказать». Кухня осталась полутемной, да еще и мебель стала отбрасывать длинные изломанные тени на стены и потолок. «Почему выключатель находится под столом?» Наконец спросил я, когда Настя выпрямилась и встала рядом со мной. «Я-то откуда знаю?» Девушка вздохнула. Я на него наткнулась совершенно случайно, когда искала, куда подключается плита. «Я так понимаю, вот это и есть та самая плита?» И я указал на довольно странный агрегат, стоящий прямо передо мной. Да, только я так ничего не нашла, зато обнаружила выключатель. Настя села на стул и задумчиво посмотрела на плиту. Я умею готовить, все-таки моя семья не из аристократии. У нас есть приходящая прислуга, но готовит мама всегда сама и меня научила. Вот только это артефактная плита. У нее очень много функций на самом деле, вот только артефакт, отвечающий за подачу энергии, давно сдох. Но мне сказали, что все исправно работает, поэтому я искала альтернативный источник энергии для нее. «И как мы будем питаться, я не знаю», — она развела руками. «Что за артефакт?» — спросил я хмуро. «Вот что-что, о голодным я ходить не хочу, как не хочу на сухпе перебиваться. Я хочу свое тело в относительный порядок привести, а для этого нужна нормальная еда». Настя вскочила со стола и достала с боковой панели этого чуда маготехники к которому я не знаю даже с какой стороны подходить темный кристалл. «Вот», — девушка положила его на стол, — Его маги как-то заряжают, но я не знаю, как они это делают. Зато я знаю. Я прикрыл глаза и скороговоркой произнес заклинание из бытовых, как раз для того, чтобы артефакты заряжать. Вот в данном конкретном случае вектор направления силы не высчитывался. Необходим был тактильный контакт. Как только энергия потекла по моей руке, я положил ладонь на кристалл и принялся наблюдать, как он меняет цвет. Постепенно кристалл из темного становился бордовым, затем начал светлеть. Как только цвет стал темно-розовым, со скрящимися золотистыми вкраплениями внутри переливающихся граней, я убрал руку и прервал действие заклинания. Ну вот, с меня подзарядка, с тебя готовка. Думаю, Егорыч свежими продуктами нас сможет обеспечить, сказал я, поворачиваясь к Насте. Эй, я здесь! Я пощелкал пальцами у нее перед лицом. Девушка встрепенулась и покраснела. Я почему-то не верила до конца, что ты одаренный, проговорила она. Одаренные редко идут в медицинский. Здесь нет применения их дару, и это не нравится слишком многим. Я военный медик, и в нашей академии почти все одаренные. Я подтолкнул ей артефакт. «Да и Егорыч тебе наверняка говорил». «Говорил, но я как-то не придала значения. Думала, что у тебя какие-то проблемы с даром. Такое бывает, я слышала, даже в самых лучших семьях». Настя встала и пошла прилаживать артефакт на место. За окном сверкнула молния и прогремел гром, а в кухню вошел Егорыч. «Пойду я до соседки сбегаю, пока дождь не влил. Она обещала сегодня немного продуктов продать», — сказал он, поправляя на плечах плащ. Видимо, все таки не надеялся до дождя успеть. «О, вы плиту починили. Вот это дело хорошее», — он закивал. «А где барона эта жуткая исчадья, что увязалась за мной? Я, правда, не могу сказать, кто из них хуже», — признался я, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде бы мучительные боли от гибели фамильяра не испытываю, так что, как минимум, курица жива-здорова». «Они вроде бы нашли общий язык и обосновались в конюшне на сеновале», ответил Егорыч. «Где?» — я уставился на него. «На в конюшне», — пояснил Егорыч. «Машина-то не всегда доступна. Вот глава поселения лошаденку и выделил, на всякий случай. А на сеновале сейчас хорошо. Сено свежее, одним запахом лечит от всех невзгод». Сразу молодость вспоминается. Девчонки на таком вот ценовали. Эх, старость, не радость! Егорыч пошел к выходу из кухни, бормоча под нос. Я вам продуктов притащу, да тоже на конюшню пойду. Мне все привычнее будет, чем здесь ютиться, да еще и спать на полу. Он ушел, а мы с Настей снова остались наедине. Я долго смотрел на блондиночку в полумраке кухни. Нужно завтра поговорить с главой поселения. Наконец принял я решение, наступая на горло своей сущности которая умоляла не делать этого. Не могу обещать, что, живя со мной под одной крышей, она не подвергнется искушению, а курица не всегда сможет прийти, чтобы защитить нашу нравственность. К тому же слухи все равно поползут, да и мне от обольщения этой блондиночки никакой выгоды все равно не будет, кроме чисто физического удовольствия. Она не замужем, и сотни спасенных в итоге жизни перевесят минутную слабость. Если она не пустится во все тяжкие, то наша канцелярия даже не почешется, чтобы попробовать отнять эту душу у пернатых. И зачем тогда нарываться на неприятности, которых вполне можно избежать? И да, я слишком много времени провел с кубами и имею обольщать, особенно если задамся такой целью. Да и всегда есть крошечная вероятность, что девчонка устоит. А получать сковородкой по морде мне почему-то тоже неохота. Настя словно почувствовала напряжение и выпрямилась, расправив плечи под моим пристальным изучающим взглядом. Раскат грома прозвучал настолько неожиданно, что мы подпрыгнули, и практически сразу зазвонил телефон. Резко развернувшись, я пошел в прихожую, чтобы взять трубку. «Давыдов», — представился я, поднося трубку к уху. «Денис Викторович, вы нам нужны? Саша как-то собака тащит в приемник всякое. Сейчас за вами машина приедет», — прощебетала Анечка. «Хорошо». Я провел по лицу рукой и покачал головой, а затем положил трубку, даже не стал спрашивать, что именно у них там опять произошло. Все равно ехать придется, чего себя раньше времени расстраивать. Сверкнула молния да так сильно, что отблески донеслись и до темной прихожей. Я развернулся, чтобы пойти на кухню и сказать Насте, что снова уезжаю, но ну тут затухающий отблеск высветил полупрозрачную фигуру, внезапно появившуюся передо мной. Ах ты шосмодеевы подтяжки! Я схватился за грудь, в которой сердце колотилось как ненормальное, и тут очередная молния осветила лицо призрака. Предо мной висел в воздухе, скрестив руки на груди дядюшка, и смотрел суровым взглядом. «Вот только тебя мне здесь не хватало», — простонал я, прикрывая глаза ладонью.